После злачного места со старухами я вышел на улицу, наполнил легкие свежим, неспертым воздухом и начал смотреть по сторонам. Как назло, я не нашел ничего интересного, кроме прохудившихся домиков и всяких заборов. Про какие такие магазины говорила Нина, увы, я не знал. Но стоило мне подойти к калитке, чтобы выйти с территории этого комплекса. Как оказалось, что мымра, который я сейчас прибавил проблем, не обманула меня. На заборе действительно было много, что написано. Работа по найму, честные выплаты. Микрофинансовая организация ищет коллег. В компанию средства от синяков требуются добровольцы. И все в том же духе. Но мне больше всего понравилось загадочное объявление. Ищем коллегу. Пивного сомелье. Свободный график, выплаты в ту же смену. С одной стороны, я не знал, что такое пиво и что такое сомелье, но что-то в этом объявлении меня привлекло. Неизвестность? Новые слова? Или что-то чуяло в моем утро? Тем не менее, объявление снял с забора и положил в карман штанов. После выдвинулся по тропинке и спустя каких-то пять минут замер около высокого розового здания с причудливым названием на кубиках. «Мир детства», — прочитал вслух и понял, что это то, что нужно. Замер около самооткрывающихся дверей, понял, что они работают слишком медленно, но ускорять их работу не имело никакого смысла. Пустая трата времени. Да еще есть вариант, что меня пошлют куда подальше, из этого магазина. Еще спустя две минуты, стоило мне подняться на полуэтаж, я встретил какого-то фрика в странном костюме монстра. Причем я почувствовал, что он в костюме и не мог не снять с него голову. «Ты что творишь?» Злая рыжая тетка брюзжала слюнями, когда я снял с нее маску. «А ну, руки убери!» «А зачем ты костюм надел? Удивился я. «Ты же человек!» «Пошел к черту!» Прошипела она, выхватила голову какого-то сиреневого монстра и напялила ее обратно. «Странные люди и странный мир!» Кабинет начальника нашел почти сразу. Не без помощи бедолаги, которого пришлось выдернуть с кассы, где он обслуживал персонал. «Молодой человек!» «Спокойно обратился я. Не подскажете, где у вас тут листовки раздают?» Парень, который нажимал на клавиши в кассовом аппарате, в очень грубой форме ответил. «Шары разуй и не мешай мне. Вот если бы он просто и понятно сказал, вам, уважаемый демон, вот туда, там направо, а потом налево, и я бы даже сказал это мерзкое спасибо, но он выбрал другой путь» поэтому и мои действия были немного другими. Ухватил его за шею и вытянул из застойки. — Показывай, уважаемый, а то мои шары, — оскалился я, — ничего не видит. Парнишка задрожал, быстро закивал головой и бросился куда-то вперед. Вскоре он довел меня до дальней стены этого большого магазина, где и была вывеска — начальник отдела продаж. Ничего не говоря мальчугану, просто раскрыл дверь хотя, скорее всего, стоило бы постучаться. В душном маленьком кабинете сидел толстяк, который, видимо, в этой духоте худел. Причем я бы не сказал, что он испытывал дискомфорт. Он дымил, он жрал и что-то похрюкивал себе под нос. Черт, опять хряк. Что нужно? Его голос был скрипучим, противным, как у старика из преисподней. По возврату товаров на кассу. Мне не нужно ничего возвращать. Парировал я. Я работать бы хотел. Образование есть? Высшая демонологическая школа таинств и сверхъестественных искусств. Отрапортовал я. Выпускник с отличием. Боевые навыки. Понятно. <пух> Очередной приземленный. Перебил меня хряк. Кассу такому я точно не доверю, но могу дать листовки. С этим справишься? Я кивнул в знак ответа, радуясь, что мы почти сразу нашли общий язык. Короче, он посмотрел на меня и фыркнул. Стоишь на улице, подальше от магазина, суешь людям листовки в руки и говоришь, что у нас с понедельника по пятницу распродажи игрушек. Скидки сезонные и все такое. И не вздумай выкинуть флаеры. Я все вижу и знаю. Меня просто так не проведешь. А если я не хочу ни с кем разговаривать? Переспросил на всякий случай я. Придется, улыбнулся хряк. Работу выполнишь, когда раздашь все листовки. Оплата тридцать монет устраивает. А что такое эти тридцать монет? Но я априори чувствовал, что он обманывает меня. И немного пожанул. Сто, громогласно сказал я. Не меньше. Хряк аж опешил от моей наглости. Ну, он посчитал, что это было слишком нагло. Помотал головой и снизил мою ставку до 50 а после просто достал пачку цветной бумаги и протянул мне в руки. «Давай, только не отвиливай от работы». Я кивнул, посмотрел на флаеры, с кучей всяких картинок и слов, вышел из кабинета и хлопнул случайно дверью. Да так, что аж стена затрещала. Черт, не хватало мне еще и здесь двери новые ставить. Пора привычку эту убирать. А вот на улице для меня началось самое настоящее испытание. Было очень жарко, было неприятно и некомфортно стоять в потоке людей. Я ничего не протягивал, ни с кем не разговаривал. Просто чувствовал, что мне как-то не по себе. Слишком уж людно. Слишком. Подошел к мусорке, посмотрел на пачку бумаги в своих руках, и у меня появилась идея. А почему бы мне все эти флаеры не... Хотя хряк меня же предупреждал... Видимо, это самое очевидное, что может придумать человек. А я ведь не совсем человек, правильно? В этот момент я увидел своих старых знакомых, что и навело меня на прекрасную мысль. На встречу мне попались те самые стримеры, которых мне вчера пришлось проучить. Вот же ж встреча! Я знаю, кто хочет поработать вместо меня. — Черт! — заговорил сломанный нос. — Это он! — О, привет, братья! Широко улыбнулся я и схватил поломанного за грудки, чтобы воспользоваться даром убеждения. — Ты же у нас ищешь легкий заработок, верно? — Отпусти, — пропищал тот. Его компаньонок, к слову, даже не дернулись, чтобы заступиться, просто замерли. — Так поработать хочешь или нет? — Нет, — визгнул тот. Пришлось сжать его посильнее. — Хочу, — тут же сказал он. — А вы? — повернулся я к остальным ребятам, которые затряслись от страха. «Делов-то на пару часов. Выполните работу и заработаете, а я пока посп... ä, поработаю, то есть в другом месте. Идет?» Ответ был положительным. Они боялись меня, как саму смерть, поэтому раздал команду, выдал бумагу и поплёлся к ближайшему кусту, объяснив парням то, что я буду работать именно из кустарника». Сам же завалился в тенек, подложил руки за голову и улыбнулся в восторге от своей находчивости. Как же удачно я встретил этих придурков. Уверен, раньше они часто издевались над этим телом. Почему бы мне не отыграться за прошлого хозяина? В моем мире мне бы за жест такой доброй воли отпустили бы все грехи.